В Сибирской тайге обнаружен олимпийский мишка. 20 лет провел надувной талисман в берлоге медведя-одиночки. Я спокойно не пройду по полю огуречному. Вот же выдумала плод природа бессердечная. Крокодил Гена говорит чебурашке. Смотрю я на тебя, чебурашка, и не знаю, то ли с 23 февраля тебя поздравлять, то ли с 8 марта.